Глава 106. Морли в полголоса выбронился. Каким-то образом к его кружевам пристала паутина, хотя он всячески старался не запачкаться. «Гаррит, раньше было веселее». «Неужели? Скажи, на милость, что ты вообще тут веселого нашел? Мы последний оплот порядка на пути хаоса». Пулар Синж хихикнула. Морли снова выругался. «Интересные нам дамочки попадаются», — заметил он. «Не спорю. Одна страннее другой, прошу заметить». «Что такое?» Синша остановилась и принюхалась. «Лично я не видел ни шиша. Фонаря, который мы в конце концов отыскали, хватило едва ли на полдороги. Мы вышли с пивоварни через склад и сейчас находились на тележном дворе. К сожалению, не было времени пропустить кружечку с мистером Беркелом». Он сильно расстроился, однако сообщил, что Тама опередила нас буквально на несколько минут. Похоже, она изрядно поплутала по подвалу. Естественно, с ней же не было Синши Морли -дотса. «Она села в фургон», — сказала Синш. Во дворе в ожидании рассвета стояло по меньшей мере двадцать фургонов. Морли высказался в том духе, что лично он не желает шарить в темноте под мешковиной. «Нет». «Тот фургон уехал», — объяснила Синж. и оглянулся. У ворот склада мирно посапывали носами в неверном свете единственного фонаря двое рабочих. Ночью грузились только мелкие торговцы. Крупные предпочли дождаться утра. Придется разбудить. Сонные работяги заявили, что не так давно загрузили один фургончик. «Гном правил точно. У них там праздник сегодня». Она в фургоне из Карлик-Форта, известил я Дотса. Тогда нам лучше поспешить. До Форта было сравнительно близко. Навряд ли. Она знает про Синж, знает, что мы попытаемся ее выследить. Вот избивает на столку. Зуб даю. форт она не поедет, соскочит по пути. Синж смущенно покачала головой. Если она едет верхом, я могу упустить ее. «Вынюхивай фургон. Или лошадей, если выдержишь их вонь. Мы знаем, что фургон укатил совсем недавно, так что след наверняка не успел выветриться». Синша обрадованно закивала. Эта мысль ей в голову не приходила. Она снова принюхалась и повела нас дальше. «Умная, талантливая, симпатичная, да еще шустрая», прошептал Морли. «Это судьба, Гарит. Не упусти свой шанс». «Что?» «Наобщался с Маренгой и Алтуной?» Я разозлился всерьез. «Эгеа!» Он примирительно улыбнулся. «Ладно, будем упражняться в остроумии на попугае». К счастью, его поблизости не было. Мистер Большая Шишка, по всей видимости, решил остаться в тылу. Мог хотя бы предупредить подлюгая такая. Поднабрался за у своего. «Как бы его обозвать-то?» В общем, у того, кто им управлял. Нет, покойник легко не отделается. Закончу расследование, выскажу ему все, что накипело. Поздно упражняться. Ты бы год назад сунул его в ведро с водой, проверить, сколько он может не дышать. Вот была бы славная шутка. Синж дернулась. Она до сих пор не привыкла к нашей манере разговора. Ей по-прежнему требовалось время, чтобы сообразить, что мы вовсе не собираемся резать друг другу глотки. «Кстати, надо будет подмешать тебе в гуляш кошачьей мяты. Проснешься мужем Торнады». «Не выйдет. У нее муж уже есть, а я помолвлен». «Да ну, и давно?» «Еще до рождения. Просто не треплюсь на каждом углу. Бабка с дедом подсуропили. Как заведено, говорят. Старики, что с них взять?» «Думаю, ты изрядно их разочаровал. О, на каждом семейном сборище они вот так слезы льют». «И когда ты начнешь отравлять жизнь своей бедной суженой?» Полагалось начать давным-давно, но она не явилась на обряд. Весьма разумно с ее стороны. Мы с ней до того не встречались. Если бы... Не знаю, как бы я с этим справился. Старики упрямы, сам знаешь. Мои до сих пор меня во всем винят. Хотя, если вдуматься... Не Инделер же. В ней королевская кровь течет. Между нами каждый эльф. Потом о какого-нибудь короля или принца на худой конец. Рад за тебя. И за твое происхождение, и за помолвку твою. Выходит, ты у нас почти женатый. Ну уж в этом ты меня упрекнуть не можешь. Пулар Синша остановилась. Медленно повернулась. Морли мгновенно подобрался и тоже стал вглядываться во мрак. Потом поднял трость. Надеюсь, они потеряли нас в подвале. «Дело не в хвосте» сказала Синж. «Те двое, которые бежали, здесь они встретили фургон». Она встала на четвереньки и принялась принюхиваться. «Совпадение?» – пробормотал я. «Или уговор?» «Как они могли договориться, Гаррит?» – задал резонный вопрос Морли. «Она ведь убегала. Нет, о сговоре можно забыть». Если она догадывалась, что сегодня вечером ее карьера может оборваться то наверняка оставила кого-нибудь дожидаться ее. Кто обратит внимание на гнома, приехавшего за пивом? «Запах страха», — проговорила Синж. «И от возницы сильный запах, и от женщины. Она испугалась этих двоих». «Видишь», — усмехнулся Морли, — «я был прав. У них с ней свои счеты. Если они забрались так далеко, это значит, что им позволили забраться». Рассудил я. последуем идем не мы одни. Мне почему-то вспоминается некий человек, не желавший, чтоб его узнавали. Морли взвесил трость в руке. «Ты вооружен?» «Кое-что имеется». «Эх, где ты, моя дубинка?» «Надо будет заказать еще пару-тройку про запас». «Улицы пустые. Здесь никогда людно не бывает. К тому же по округе кентавры шастают». Впрочем... Тишина и вправду была неестественной. «Кровь!» — пискнула Синж. «След повернул вот туда!» «Я ничего не вижу», — вежливо напомнил я. «У меня зрение человеческое». «Сюда, на мой голос!» — позвала Синж. Морли, шагавший за мной, пробормотал. «У нее глаз острее моего, Гарит». Мы уткнулись в искалеченного гнома. Он был жив только потому, что Садлер с Краском, очевидно, не имели причины его убивать. Они хотели заполучить фургон. Мы оставили гнома по печенью Шустера. Надеюсь, он не замедлит появиться. Синж снова взяла след и устремилась вперед. «Назовите меня циником, лучше человеком практичным, но я полагал, что должен подружиться с ней сейчас. Потом, когда ее дар раскроется полностью, к ней будет не достучаться» а пока ей всего и требовалось, что чуть больше уверенности, чуть больше опыта и чуть больше внутренней силы. Я честно старался не отставать от Синж, но вскоре запыхался. «Фух!» — выдохнул я. «Ну и времена настали. а Аморли, все мои знакомые на перебой во что-нибудь довлезают, друг к другу дорожку перебегают, подсиживают один другого». «Так иногда случается, Гарит» отозвался доц «Когда все идут в разные стороны, никто никуда не дойдет, кто бы сомневался. Но меня это не устраивает. Все прыгают в лужу, извозюкиваются по самые уши, но продолжают вещать о высоких материях». Я хмыкнул. Морли со смешком заметил. И тут он впал в отчаяние, ибо вдруг осознал, что люди ведут себя по-людски. «Я и сам знаю, что человечество — Орда психопатов и маньяков. Не надо мне об этом напоминать. Как приятно верить, что хотя бы некоторые из нас способны добиваться цели, не ступая по трупам». Синж замедлила шаг. Я воспользовался возможностью перевести дух. «Фурган впереди», — прошептала она. В ночной тишине отчетливо слышалось звяканье железных ободьев о камне мостовой. Два пони». Естественно, гномы предпочитают маленькие фургоны и маленьких лошадей. «Пахнет свежей кровью!» Меня обдало холодом, как бывало всякий раз, когда предстояла встреча с Садлером и Краском. И было в этом холоде что-то даже от потустороннего. Не то чтобы я их боялся, но сама встреча пугала, как если бы мы собирались выяснять отношения с силами природы. «Они вряд ли в форме, сказал Морли. В тюрьме здоровье особо не поправишь». Судя по тону, он старался убедить себя в собственной правоте. И неустрашимый доц туда же. Фургон катил на север. Скоро он въедет в квартал, где ночная жизнь бьет ключом. А кому нравится работать, когда тебе заглядывают через плечо? Надо что-то предпринимать. «Заходи справа», — сказал Морли. Вознится твой, а я возьму левого». «Я?» «Ты выше и тяжелее». Мне его не стянуть. Спорить бессмысленно. Пошли. Отдышись сначала, тебя за милю слышно. И не топачи. Не топачи? Я шагаю беззвучно. Кто-нибудь слышит мои шаги? Нет, только цокот от коготков пулар Синдж. На улице было достаточно светло, чтобы я различал очертания домов и не свалился в жёлоб для нечистот. А вон и фургон. Вижу, прошептал я. Морли, следовавший за мной по пятам, прошептал в ответ «Давай». Сердце бешено застучало. Эта схватка долгие годы рисовалась мне в снах. Откуда-то донесся вопль Арх! В нем было нечто знакомое. Звучало не как предупреждение, а как напоминание о том, что за мной наблюдают. Не скажу, чтобы я особенно обрадовался, поскольку, если что, подкрепления нам все равно не дождаться. Перепуганная до полусмерти Синш отстала. Можно было и не таиться. Возниц бронился так, что не услышал бы и раската грома. Пони не желали слушаться, шли как привыкли. У гноми их пони скорость одна. Очень медленно. Они либо идут как идут, либо вообще останавливаются, а потому с ними только и удирать от погони. Забавно. Гноми и пони очень похожи на самих гномов. Я схватил возницу за правую руку и резко дернул, навалившись всей тяжестью. Понятия не имею, кто из двоих это был. Да и какая разница? Садлер с краском все равно, что близнецы. Второго, кстати, не видно. Должно быть, в фургоне сидит. Или лежит. Поперхнувшись бранью, возница рухнул на мостовую. Приложился он ощутимо. Застонал, шевельнулся было, а потом замер и осторожно приблизился. Зря опасался. Садлер, это был он, ударился затылком о камни. На всякий случай я его связал, чтоб никуда не делся до прибытия ребят Шустера. Мой готов. Руки у меня дрожали. Сверху донесся одобрительный возглас на попугайском наречии. Фургон остановился. Крас внутри», сообщил Морли. «Без сознания». «Облом». «Ты о чем?» Я ждал этого несколько лет. Эпическая схватка, тела летают в разные стороны, ударяются о стены домов, выбивают камни из мостовой, час, другой, третий. Зрители проголодались, покупают пирожки, кричат, хлопают в ладоши. А вместо того мы за последние дни сталкиваемся с ними трижды, и никто из нас даже царапины не получил. Мы взяли их тепленькими, Гарит, полудохлыми. Самый надежный способ. Не ной. ба, у моего кровь идет и нож в груди торчит. Пожалуй, я больше не хочу встречаться с Тамой Монтецумой. Оторвав кусок от тюремной куртки Садлера, я связал ему руки. Он снова застонал. «Где она внутри?» «Плохие новости, Гарит», — отозвался Морли. «Опять плохие. Внутри только мы с краском и десять бочонков дешевого пива, за которыми, между прочим, скоро явятся гномы». Арк! Восемь фунтов ярости в трехфунтовой упаковке плюхнулись мне на плечо. Я метнулся к фургону. Морли не врал. В фургоне не было ни единой красивой женщины, не говоря уж о роскошной Таме Монтецуме. Куда она подевалась? Как мы могли ее потерять? Синж! Синж, ты где? Тишина. Я обижал вокруг фургона, окликая ее по имени. Морли расхохотался. «Нас надули, Гарит!» Выдавил он в перерыве между приступами хохота. Представляешь, нас с тобой на фуфу -фу взяли! И кто? Крысючиха! Заткнись, травожор гребаный! Он не унимался. А без нее мы как без рук. Без нее нам ни шустера не опередить, ни Маренга с Белиндой. Вопрос в том, сама она все подстроила или это Релианс ее подучил. Хватит ржать, Морли! Что тут смешного? Ничего. Я тоже терпеть не могу, когда меня в дураках оставляют. Вот когда я сам оставляю, это дело другое. С другой стороны, нам ведь с тобой деньги не нужны? Мы собрались помешать Маренго получить их обратно. А ты еще хотел с Монтецумой поквитаться за то, что она с вейдерами учинила. Пойду-ка я домой доспать да лягу. Проворчал я. Чего так? Мог бы сообразить. В этом деле все наперекосяк. Никакой логики. Сплошные закидоны. Да и Бог с ней. Я просинж, пускай уматывает. С меня хватит. Кому нужно, тот пусть концы с концами и сводит. горит тому и мадень жищ. Ты же только что сказал, что деньги тебе не нужны, но не говорил, что готов от них отказаться. Тени еще у Вейдеров. И мой напарник тоже там, но я его вытаскивать не намерен. Сам выберется. И ты допустишь, что по бабки Торна до заграбастала? Она стариков провожать пошла. Думаю, где-нибудь по дороге Плоскомордова посетила некая мысль. Он ее высказал вслух, ответа не получил и выяснил, что Торнадо благополучно смылась. Плеймет. Он весь из себя честный, так что его облапошить проще, чем Тарпа. Небось сказала ему, что ей нужно по-маленькому, он уши и развесил. Плоскомордый, тот насторожился бы. Он не гений, но кое в чем разбирается. Да и с Торнадо и не первый день знаком. Из темноты возникли парни Шустера. Их появление вынудило нас закончить разговор. Зато попка-дурак разразился трехэтажными матюгами. Похоже, мой партнер воспринял выходку Синж как личную обиду. Хотя к нему эта выходка почти не имела отношения.